От стука дождя, от серых печальных облаков, холодно, сыр. Обломов с вечера по обыкновению прислушивался биению своего сердца, потом ощупал его руками, поверил, увеличилось ли, отверделось там, наконец углубился в анализ своего счастья, и вдруг попал в каплю горечи и отравился.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 И как могла, как может полюбить его Ольга? И за что? Не ошибка ли это? Вдруг мелькнула у него в уме, как молния. И молния это попала в самое сердце и разбила его. Он застонал. Ошибка! Да, вот что! Ворочилась у него в голове. Люблю...